Глава 9 Арест жены банкира. Лучи весеннего солнца прорвались сквозь жалюзи кабинета Капитонова, и он с удовольствием подставил им свое лицо. Он наслаждался теплом, которое всем нам дарила весна. Весна — это всегда предчувствие чего-то хорошего и радостного, предвестница неких перемен. В человеке вообще заложена подсознательная вера в перемены к лучшему. В какой бы отвратительной ситуации он ни находился, это можно было бы назвать любовью к жизни. А хозяин кабинета Виктор Капитонов жить любил, и со стороны могло показаться, что жизнь ему давалась и дается удивительно легко. Президент банка, лицо фирмы, душа компании – И он, наверное, тоже связывает с этой весной какие-то надежды на перемены к лучшему. Если у него такие надежды есть, то мне предстояло их сейчас разрушить. От этого мне стало как-то неуютно. Я даже слегка занервничала, но затем, собравшись с мыслями, осторожно начала свой рассказ. Я просто излагала факты, как бы предлагая делать выводы самому Капитонову. По мере моего рассказа лицо Капитонова последовательно менялось, словно барометр, который сначала показывал великую сушу и ясную погоду, а в конце моего рассказа уже предсказывал потопы и ненастье. Капитонов то сидел, как статуя, то вставал и начинал нервно ходить с чашкой кофе в руках. В конце концов, я словно услышала звон разбитого стекла в душе президента банка. У него что-то внутри оборвалось. На самом деле это разбилась чашка с кофе, который Капитонов не удержал в руках. Коричневая жидкость разлилась по гладкой поверхности стола, но президент не замечал этого. Он глядел на меня во все глаза. Негативная информация обрушилась на него такой лавиной, что в этот момент он даже не мог адекватно все осознать. Да, это начало черной полосы в его жизни. Вернее, еще более черной, чем он мог представить себе до этого. Убиты два его друга, Но сейчас он узнал о крушении того, что считал совершенно незыблемым, того, на что он мог опереться. Наконец я сделала паузу, предполагая, что он возьмет себя в руки. Капитунов справился с эмоциями и мрачно проронил. — Так, мне все ясно. Я все понял. И вялым движением руки нажал кнопку вызова секретарши. Когда та вошла, Капитонов почти ласково, с мольбой попросил ее привести стол в первоначальный вид. Что, однако, делают с людьми невзгоды. Насколько я помню, во время первой нашей встречи президент отдавал приказания, не глядя на подчиненных. Секретарша ушла, и я сказала, предупреждаю вас, что я не имею права утаивать новые обстоятельства по делу от официальных органов. Я рискую своей лицензией я попросил бы вас подождать некоторое время. Сделайте это лично для меня. — У вас есть два дня, Виктор Михайлович, не больше, — твердо сказала я. — Только не наделайте глупостей. Советую вам в интересах дела не раскрывать содержание наших бесед никому. В конечном счете все тонкости выяснит милиция. Возможно, всплывут еще некоторые факты, ускользнувшие от меня. — Да, хорошо. Вы можете идти, спасибо. — Да, я понял. Два дня. Короткими фразами, как будто из другого мира, вещал Капитонов, уставившись в гладкую, только что вытертую от секретаршей поверхность рабочего стола. Я вышла из кабинета, постояла в приемной. Секретарша была напугана. Она, наверное, никогда не видела шефа в таком состоянии. А может быть, она просто испугалась за судьбу банка, судьбу структуры, в которой занимала свое место. «Ах, женщины, как они любят стабильность! К сожалению, жизнь не всегда благоволит к естественным женским желаниям!» Спускаясь по лестнице, я встретилась с Синицыным. Он молча кивнул мне и пошел в направление кабинета Капитонова. «Главное, не натворили бы чего в запали, забеспокоилась я, — «но почему-то решила не вмешиваться». Через два дня я, как и обещала Капитонову, отправилась в милицию и изложила капитану Колпакову в письменной форме результаты своего расследования. Я попросила капитана разрешить мне присутствовать на некоторых допросах, которые будут проводиться в рамках дальнейшего расследования. Колпаков покачевряжился, но потом согласился. Информация, выданная мной милицией, играла ключевую роль. События после посещения мной капитана Колпакова не заставили себя ждать. Как подозреваемая в совершении заказа на убийство двух человек, покушении на третьего и убийстве своего сообщника, была арестована Ольга Капитонова. Санкции прокурора были произведены обыски в квартирах и гаражах Капитонова и Синицына. У Синицына не нашли ничего подозрительного, обыск у Капитонова тоже ничего не дал, кроме подтверждения выясненных мною фактов из биографии Ольги. Осмотр же «Вишневой девятки» Ольги оправдал ожидания милиции сверхмеры Под задним сиденьем автомобиля был найден пистолет Макарова, из которого, как показали результаты баллистической экспертизы, были произведены выстрелы в Бородулина. Это была серьезная улика. При выяснении алиби всех возможных участников последнего преступления Складывалась такая картина. Капитонов находился на пути домой. Синицын был в своем кабинете в банке, чему свидетельством могли служить показания охранников. Ищенко, в силу того, что жил один, твердого алиби не имел. Однако охранники, которые сопровождали его, показали, что отвезли его домой примерно в 10 часов вечера. Что касается Ольги, она дома отсутствовала. Это подтвердил Капитонов, который примерно в то же время, когда произошло убийство, вошел в свою квартиру. Дома он жены не обнаружил. Ольга объяснила свое отсутствие тем, что ей позвонил один из сотрудников банка и сказал, что Капитонов ждет ее на презентации в кафе «Огонек». Подъехав к кафе, Ольга нашла его закрытым и вернулась домой примерно через полчаса после совершения покушения на Буцаева. Для допросов в качестве свидетелей были вызваны капитонов Синицын-Ищенко. Буцаев по состоянию здоровья не мог давать объяснение следствию, его оставили в покое. На допросах Ольга всячески отрицала свою причастность к серии убийств. В связи с Синицыным она призналась сразу, когда ей предъявили пистолет, она выглядела пораженной и разбитой. Прослушивая аудиозапись допросов Ольги, я обратила внимание на то, что у подозреваемой произошли серьезные изменения в поведении после того, как ей предъявили улику. Если до этого перед следователем сидела волевая женщина, жестко отстаивающая свои права, то после этого она словно сломалась. Ее сильно потряс этот факт. Она почти перестала разговаривать и стала односложно отвечать на вопросы следствия но по-прежнему отрицала свою вину. Создавалось впечатление, что она либо просто не ожидала столь стремительного развития событий, либо совершила оплошность, забыв о такой важной улике. Странно, поскольку Ольга к разряду легкомысленных явно не относилась. Синицын на допросах вел себя угрюмо, так же, как Ольга, на вопросы отвечал односложно, свою причастность к убийствам категорически отрицал, Страсть прорывалась у Синицына лишь в те моменты, когда он говорил, что не верит в вину Ольги. Он утверждал, что все происходящее является диким недоразумением и грязной провокацией. Однако, учитывая страстную и незаурядную натуру своей любовницы, кажется, и он, когда узнал о пистолете, начал сомневаться. Капитонов банально запил. Даже на допросы приходил состояние мощнейшего бодуна – Он резко сдал внешне, хотя он и был хорошо одет, но костюм был помят, рубашки были не первой свежести, а ботинки давно не знали щетки. По существу он не мог сообщить следствию ничего нового. Каждый раз он пытался увести следователя в свое прошлое, рассказывал о студенческих годах, когда он и его друзья все были живы и довольны друг другом. Недюжинную заботу о своем шефе проявил Ищенко. Он практически все время пытался быть рядом с ним, старался поддержать его. Капитонов был с ним не слишком вежлив. Пару раз в грубой форме просил оставить его в покое и говорил, что Ищенко не может по-настоящему понять его чувства. Ищенко, однако, проявляя завидное упорство и терпение, настойчиво следовал за своим другом. Ничем хорошим для него это не кончилось. Я стояла в коридоре, где ждали своей очереди на допрос Капитонов и Ищенко. Тут дверь кабинета открылась, и вышла Ольга, сопровождаемая двумя конвоирами. Капитонов, заметив жену, бросился к ней. — Ольга, мне надо тебе многое сказать. В ответ на это доведенная, видимо, до нервного истощения женщина закричала. — Пошел вон, скотина! Убирайся вместе со своим гомиком! Я ненавижу тебя! Капитонов испуганно отшатнулся, потупился, обмяк и грустно, словно резиновая кукла, из которой выпустили воздух, опустился на стол. Ищенко ненавидящим взглядом проводил уходящую Ольгу. — Вот так рушатся империи, — подумала я, — где-то в глубине преуспевающего государства зарождается порча, которая разрастается, постепенно поражает все органы, пожирает все здоровое и лучшее. Вызвали на допрос Капитонова, и Ищенко пришлось потрудиться, чтобы убедить президента банка встать и зайти в кабинет. Да, странная парочка. Тут я вспомнила недавние слова Ольги, на которые как-то сразу не обратила внимания. Господи, неужели они педерасты? Вот это номер. Надо же. Однако другие воспоминания не подтверждали это предположение. Профилакторий. Проститутки, голый капитонов, бассейн. Но Ищенко здесь сомнений было меньше. Господи, почему же я раньше не догадалась? Я все не могла понять, почему при общении с этим человеком меня преследует какое-то странное ощущение. Теперь я поняла, что это было. Он просто не смотрел на меня, как на женщину, как на объект сексуального интереса. И вообще я мало внимания уделяла этому человеку. Он все время держался в тени, да и сам президент выпал из поля моего зрения. Я почему-то с порога отвергала мысль о том, что Капитонов может являться подозреваемым. Все это, несомненно, недостатки моего расследования. Я начала размышлять. Женщина вместе со своим любовником, якобы другом мужа, образует альянс и намеревается устранить бывших друзей которые обросли множеством внешних связей и пытаются играть в самостоятельную игру. Это ослабляет позиции Капитонова и Синицына. Сначала устраняется Салтыков, фигура во многом ключевая, затем Мартынов, который ведет странные переговоры с конкурентами, потом предпринимаются попытки устранить Буцаева. Этот человек спелся со Скоробогатовым, И вместе они составляли серьезную партию, зарождающуюся в банке, в борьбе за перераспределение доходов. Устранение этих людей вело к тому, что производственные структуры все больше подчинялись банку. Почему не было биткапитонов? Потому что тогда все стало бы слишком явным. К тому же это привело бы к жесткой борьбе за власть с весьма неясными для Синицына и Ольги результатами. Гораздо более безопасным было оставить устранение президента на десерт. Здесь подошла бы и имитация самоубийства. В этой схеме, однако, был ряд существенных недостатков. Киллер, как выяснилось, профессионалом в убийствах не был. Он был лишь профессиональным стрелком, к тому же склонным к бараваде. Нанимать такого человека было не очень разумно. Еще более необъяснимым выглядело устранение киллера на месте преступления. Логичнее было убить его где-нибудь в другом месте и избавиться от трупа таким образом, чтобы его не нашли, не опознали и не установили связи между ним и Ольгой. И еще одно. Зачем пользоваться личным автотранспортом? Обычно используются ворованные машины, Ольге вдвоем с Бородулиным угнать машину было делом не очень сложным, однако она приехала на своей девятке. Все эти логические рассуждения подвигали меня к проработке еще одного варианта, который был подкреплен комбинацией костей, выпавшей в тот вечер. 7 плюс тридцать плюс двадцать Действуйте, если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе.